Оба побледнели и выглядели растерянными. Казалось, воздух в кухне сгустился от напряжения. «Я разговаривала с сестрой Джессики», — неторопливо продолжала Дженнифер. «И отчасти это стало причиной нашего приезда к вам. Она рассказала мне, что однажды Джессика пыталась убежать от него. Она проехала полстраны, но Роберт все равно нашел ее. Она, сестра Джессики, употребила слово «выследил», как охотник добычу. Дженнифер снова помолчала, а затем продолжила свой рассказ. «Я не знаю, слышали ли вы о том, что Роберт Боннем, Ричард, месяц назад уволился с работы. В его доме мы обнаружили множество ваших фотографий, Джулия, сотни фотографий. Судя по всему, он круглые сутки следил за вами, буквально не спускал с вас глаз, причем с самых первых часов вашего с ним знакомства. Кроме того, он активно интересовался вашим прошлым» что вы хотите этим сказать, — резко спросила Джулия. В день, когда он, по его словам, ездил на похороны матери, он побывал в Дайтоне. Он отправился туда, чтобы как можно больше узнать о вас. Некий частный детектив покопался в вашей прошлой жизни, об этом сообщила ваша мать. Из этого следует вывод, что он все это время преследовал вас, неотступно следил за вами. — Как охотник добычу, — подумала Джулия. От страха у нее перехватило горло. «Но почему я?» — наконец смогла она выдавить из себя. «Почему он выбрал именно меня?» Ее слова прозвучали с непосредственностью ребенка, готового вот-вот горько расплакаться. «Этого я точно не знаю», — ответила Дженнифер. «Позвольте, я покажу вам еще кое-что». «Еще? Что же именно?» Дженнифер открыла папку для бумаг, достала из нее фотографию и положила на стол. Это была та самая фотография, которая стояла на прикроватном столике. Майк и Джулия посмотрели на нее, а затем недоуменно взглянули на Дженнифер. Это Джессика. Посмотрите внимательно. Хотя Джулии было неприятно и страшновато, она все-таки еще раз посмотрела на фотографию и на сей раз увидела то, на что указывала Дженнифер. На шее у женщины, изображенной на снимке, висел медальон, который Ричард, то есть Роберт, или как там его, подарил Джулии. С ее губ непроизвольно сорвалось имя этой женщины. «Джессика Боннем, прошептала она. «Дж-б». Она услышала, как Майк тяжело вздохнул. «Я понимаю, насколько вам сейчас тяжело», — кивнула Дженнифер. «Но есть еще и другая причина, по которой мы решили встретиться с вами. Из-за того, что произошло с Андреа, и, скорее всего, с Джессикой, и, видимо, с Ричардом Франклином, мы хотели бы, чтобы офицер Ганди побыл тут немного с вами день или два». «Здесь, в нашем доме», — спросил Майк, — «если вы не будете возражать». Майк выразительно посмотрел на Пита Ганди. «Мы не будем возражать», — сказал он. «Это неплохая идея». Пит вышел из дома и остановился возле машины. Он доставал из нее чемодан со своими вещами, когда заметил, что Дженнифер внимательно рассматривает домики, выстроившиеся вдоль берега. «Здесь всегда так тихо?» «Видимо, да», — ответил Пит. Дженнифер еще раз внимательно оглядела пляжные домики. На подъездных дорожках перед ними стояло всего несколько автомобилей. Обычные внедорожники, Камри и один Транс-Ам. Последний являл собой машину, которой способен управлять даже подросток. Учась в школе в старших классах, Дженнифер очень хотела иметь именно такой автомобиль. Всего машин было шесть, что означало, что заселено меньше четверти домов. Это вызвало у нее смутное беспокойство, но Дженнифер подумала, что выехать сюда было правильным решением. Майку и Джулии лучше находиться здесь, а не в городе. «Ты не будешь ложиться спать ночью?» — спросила она Пита. «Не буду», — ответил тот, захлопывая крышку багажника. «Лучше подремлю утром. Держи меня в курсе происходящего, договорились? Если узнаю что-нибудь новенькое, обязательно сразу тебе позвоню». Пит кивнул. Затем, немного помолчав, сказал... «Послушай, я понимаю, что мы обязаны охранять их, но как ты думаешь, он действительно где-то поблизости? Или все-таки снова пустился в бега?» «Честно? Я думаю, он где-то рядом». Пит посмотрел на берег, следуя за ее взглядом. «Я тоже». Ночью Джулии никак не удавалось уснуть. До ее слуха доносился бесконечный шум набегавших на берег волн. Майк лежал в постели рядом с ней, Он оставил окно слегка приоткрытым. Как только Майк уснул, Джулия встала и закрыла окно, убедившись, что спингалет плотно вошел в гнездо. В щель под дверью кухни пробивался свет. Пит еще раньше прошелся по всему дому, и последнюю пару часов сидел неподвижно на одном месте. Несмотря на то, что ей не понравилось поведение Пита в предыдущие дни, Джулия была рада, что сегодня он остался с ними. И не потому, что он крепкий, сильный мужчина. Важнее всего то, что у него есть револьвер. Спрятавшись за дюной, Ричард наблюдал за желтым огоньком, мерцающим в окне пляжного домика. Он с большим неудовольствием понял, что офицер Ганди решил остаться с ними, но знал, что никакой полицейский не сможет остановить его. Как не сможет Майк или Сингер... Они с Джулией и самой судьбой предназначены друг для друга, и он без всяких колебаний устранит любые препятствия, стоящие на пути к их счастью. Ради этого он готов на все. Препятствия — ничто. Разве трудно ради достижения цели изменить внешность или угнать чужой автомобиль, или начать жизнь заново с нуля? Ричард задумался над тем, куда они отправятся, когда уедут из Северной Каролины представил себе, как Джулия порадуется красотам Сан-Франциско, уличным кафе, из которых открывается восхитительный вид на воды Тихого океана, или Нью-Йорку, где они смогут каждый сезон знакомиться с новыми театральными постановками, или Чикаго с его неповторимым ритмом жизни и удивительной энергетикой. «Это будет восхитительно», — подумал Ричард. «Просто сказочно! Приятных сновидений», — подумал он и улыбнулся. Пусть ей приснится новое, блистательное будущее, потому что оно начнется уже завтра. Глава сороковая. На следующий вечер в ночном воздухе ощущались безмятежность и спокойствие. Веял легкий бриз, угольную черноту ночного неба смысл тонкое покрывало тумана.